Глава 15. Схватка с ниндзя. В городе все сильнее муссировались слухи о генеральном сражении. Спорный вопрос был лишь в его сроках. Меня вызвал Титан, прибыв в штаб второй армии генерала Гриппенберга, который нас условно приписали, а если быть точным, то жандармская служба располагалась в здании, которое занимал штаб этой армии. Заглянул в комнату, где сидела Оксана. Она увидела меня и вышла в коридор. Мы весело болтали о планах на вечер, когда мимо проходил небольшой подполковник, которому я козырнул, а он обратился к девушке. — Оксана, что же это вы, дорогуша, боевых офицеров игнорируете, а на интендантов засматриваетесь? Наверное, больше интересуют спокойные толовики, чем боевые кавалеристы. — Эх, молодость, молодость. Я, дорогуша, на вашем месте присмотрелся бы к поручику Леонтьеву. Он весьма перспективный молодой человек. На днях ожидается его производство в штаб с капитаны. Приказ уже пришел. И за вами галантно ухаживает. — Обязательно присмотрюсь, Леонти Леонтьевич. Когда офицер ушел, я спросил у Оксаны. — Это чего за кекс? — Кекс? Ха-ха! Это заместитель начальника канцелярии, мой шеф. А поручик, о котором он так печется, — его племянник. Он так любит душиться духами, что после его прихода все девчонки в канцелярии задыхаются. Это сколько у него тогда денег уходит на парфюм? С таким муженьком в трубу вылетишь, мадмуазель. Да ну тебя! Еще я с франтами не встречалась. О, вон он идет, собственной персоной. Я побежала. Оксана быстро исчезла в кабинете начальника канцелярии. А мимо меня прошел, ничего не скажешь, подтянутый и щегольско одетый молодой офицер но благоухающий словно на него литра три духов вылили я также козырнул офицеру он ответил и мы разошлись зайдя в кабинет к титану я поприветствовал его здорово санчоус и тебе не хворать сэм сэмович чего такой возбужденный встретил оксану и договорился о свидании а еще попался какой то перец передуханиенный богопротивным одеколоном а есть у нас такой Он состоит офицером для поручений при штабе армии. Вроде чей-то родственник. Я с ним по работе не сталкивался. Чего звал? Леха, ты не хочешь прогуляться в Пхеньян? На кой? Это же так далеко от фронта. Ну, Леш, ты же понимаешь, там тыл, спокойно все, много добра, денег. Чего тебе, старому пройдохе, объяснять политику партии? Это ты меня обозвал или похвалил? Однако, Александр, вижу у вас правильный подход к делу а то намедне ты меня задолбал своими высокими идеалами по освобождению того же Порт-Артура. Увы, полгода назад я еще питал иллюзии о победе. Прости за слабость, Леш, но больно и горько осознавать, что рядовые воины честно выполняют свой долг, а высокое командование втаптывает в грязь все плоды их ратного труда. Поэтому лучше заняться личным обогащением, если есть такая возможность. Хорошо, дай мне пару дней на мозговой штурм, и перекладывание из ящиков в рюкзаки боевых шмоток. И в путь. Лёш, я предлагаю не переться через линию фронта, а объехать её на ваших фургонах и войти в Корею с северной стороны. Вот смотри на карту. Если вы подойдёте к Телину и оттуда двинетесь в Корею... Саня, это 300 километров. Пехом зимой мы до Елу дней 10 топать будем, а ещё до Пхеньяна трое суток по горам карабкаться. Но идея хорошая. «Может быть, у кого-то можно грузовик отжать?» «Нет у меня грузовиков». «Эх, Саня, у китайцев есть, а у русской армии нет». «Вот и бери у китайцев». «Все, не бухти. План операции завтра мне на стол. Я с Ананиевым его визирую и докладываю Борисовичу. Приказ на вашу банду состряпаю, чтобы у вас все чеки пики было. Тогда вы не просто так шаландались неизвестно где, а вас туда начальство из столицы послало». А мы вот возьмем и пойдем. Мы посмеялись, а затем я, не откладывая, расписал общий план операции, уйдя на базу с толстым пакетом корреспонденции и общих по корпусу новых приказов и инструкций. Выйдя из здания штаба, я отправился к нашему общему знакомцу Джао Джибао, которого мы между собой окрестили жбаном. Джао, услышав такое прозвище, поинтересовался, что оно означает. — Джао, какая разница? Это просто удобное сокращение твоего имени. — И все же? — Это железная кадушка для воды. Хе — Хе-хе. Благодарю за доверие. Так меня, бывшего профессора университета, еще никто не называл. — Во многих знаниях многие печали. — Это не Конфуций. — Но кто тогда, Алексей? — Не знаю, народная мудрость. Мне нужно два грузовика, плачу сколько скажешь. Есть маленький шанс, что они не приедут назад. На следующий день во дворе жбана стояло два видавших вида немецких грузовичка. Парни собрали их, смастерили крепеж для тента, накрыли его брезентом, поставили внутрь буржуйку, и транспорт был готов к зимнему переезду. В штабе первой японской армии обстановка была напряженной. Генерал Таяма, доложите нам о ситуации в наших тылах. Господин Куроки, господа офицеры, в наших тылах орудуют мобильные подразделения русских, принципиально отличающиеся по своей подготовке от регулярной армии. Силы внутренней полиции и армейские части при совершении загонных облав в боестолкновениях потеряли более батальона солдат. Русские уходят из засад и окружения, а в случае контакта наносят нашим частям урон. Итогом их деятельности являются подрывы железной дороги, связывающие наши порты с Мугденским фронтом взрывы и поджоги воинских эшелонов, складов с боеприпасами и продуктами питаниями. Значит, у русских есть спецподразделения, о котором мы ничего не знаем. Что скажет глава разведки армии генерал Суносо? Есть какие-то намеки, господин Куроки. Наши агенты, а также друзья из английской разведки, близкие к официальным кругам русских, сообщают, что... Выслушав информацию, Куроки подвел итог. Одним словом, господа генералы, Наши пехотные части с диверсантами не справляются. Что мы сможем предпринять в этом случае, господин Суносо? Через генерала Акита Сатоши из штаба императора я обращусь к нашим секретным подразделениям. Возможно, тогда мы решим эту проблему раз и навсегда. Через неделю в Японии генерал Сатоши беседовал с лидером одного из кланов ниндзя Дансяку Акура Камадой. «Дорогой друг». Я обращаюсь к тебе от имени нашего командования. Слушаю тебя, Акита. Акура-сан. У русских появилось боевое подразделение, которое поставило под сомнение превосходство наших школ боевых искусств. Поясни, Акита. Ты помнишь, как погибла группа Ксеймурсана? В здании попал снаряд это официальная версия. На самом деле, ее уничтожила группа русских. Об этом мне сообщили наши разведчики с той стороны. Подробности. Я не верю, что они способны справиться с нами. Пожалуйста, вот отчет о деятельности группы Саймурсана, а вот о ее гибели. Этот рапорт о проведенной русскими операции нам был передан из штаба русской армии. Это жандармы? Да, мой друг, нам противостоят жандармы. Где они базируются? Предполагаю, что они базируются под Мугденом. Акита. Разве трудно вычислить их базу по месту действия? Сложно судить о точном месте дислокации по их боевым вылазкам. Они появляются везде, от Кореи до Порт-Артура. Причем в повседневной жизни довольно искусно маскируются. Мой человек в Мукдене не знает их точного места базирования. Мы найдем и уничтожим их. Месть за братьев по оружию будет сладка. Я верю в тебя, Акира-сан». На очередном совещании генерал Суносо докладывал о договоренности человека из разведки при генеральном штабе в Токио с руководством одной из тайных боевых сект. Через два дня 30 человек, набивших две грузовые машины, катили в наш тыл, чтобы объехать линию фронта и попасть в Корею. Через сутки, проехав больше 300 километров, мы переехали реку Ялу и углубились в горы. В Корее ехать на машине стало проблематично. Потому как мы должны были передвигаться по оккупированным японцами территории. Поэтому, загнав машины в лес, отряд, словно мулы, загруженные необходимым имуществом, отправился горными долинами в сторону Чемульпо. Это был первый пункт назначения нашего зимнего круиза, лежащий в километрах четырехстах от места нашего перехода границы. Нам не привыкать, шли молча, вдыхая морозный воздух, часто делали привалы из-за тяжести груза. Мы стороной обошли ночью Пхеньян и приближались к Сеулу и Чемульпо, продвигаясь вдоль железной дороги. Тридцать боевиков школы-ниндзя «Черного осьминога» во главе со своим наставником-бароном Акура Камадой на эсминце пересекли море и прибыли в Чемульпо. Паровоз медленно тащил вагоны, натужно пыхтя на горных подъемах. Слева плескались волны Желтого моря, а справа тянулись невысокие, но скалистые горы Китайского хребта. В одном из вагонов ехали бойцы подразделения японских командос. Все получили вводные опротивники. Поэтому ехали молча, обдумывая свои будущие действия по их поиску. Они вообще были парни молчаливые, наученные не просто мало говорить, а говорить лишь по делу. До линии фронта было почти 400 километров. Их путь лежал в Леоян, где они перейдут линию фронта и будут искать бешеных русских, чтобы уничтожить их. Вечерело. На небе появилась луна, но ночь еще не накрыла землю темным покрывалом. Обсудив план действий, мы прикидывали свои возможности подойти к порту с кораблями. «Командир! Боюсь, что не выгорит. Слишком мы от япошек и корейцев отличаемся. Наши китайцы подойдут. Там охрана, никого не пустят. А к суперподвигам они еще не готовы. С учетом этих соображений мы все же решили засветиться, занявшись подрывом поездов. «Черкас! Поезд Тарахтит!» Готовь свою шайтан-машинку. Седов и Вано привычными движениями привели в боевую готовность ручные пулеметы. Сейчас по обе стороны от железнодорожных путей готовятся к бою бойцы отряда, залегшие на сотню метров вдоль путей. Смотри, грузовым прицеплены два пассажирских вагона. Кто-то едет. Черкас, нам плевать кто. Главное, что не по нашу душу. Как Вано ошибался. Паровоз прошел отсечку. Черкас покрутил «Динамо» и щелкнул тублером. Электроимпульс побежал по проводам, замкнув взрыватель. Раздался взрыв, и паровоз сошел с рельсов, по инерции проехав вперед метров пятьдесят, после чего завалился на бок, потащил за собой вагоны. «Может, в плен кого возьмем? И чего мы тут с ними будем делать? Лучше враг хорошему. Огонь на поражение. По пассажирским вагонам заработали пулеметы, прошивая их насквозь. «Ты смотри! Черти из окон выпрыгивают!» «Коси их, Митяй! Всех коси!» – заорал я, выцеливая в прицел винтовки бегущего зигзагом человека. Хлоп, и мужик упал, раскинув ноги. Убил, а хотел лишь ранить. По ту сторону тупавшего поезда также раздавалась стрельба. Когда она затихла, я просвистел свистком сигнал «Сбор». Ребята собирались, тут же раздавались мои команды, занять круговую оборону, оставляя на месте двух бойцов в секрете. Попутно уничтожили десяток бойцов охраны состава. Я подошел к оглушенным машинистам и заговорил по-японски, а затем по-корейски подбирая простые слова. «Кто такие? Кто в вагонах? Куда едете?» «Корейцы, машинист и два кочегара. Едем в Чемульпо на фронт. В поезде очень странные пассажиры». В общем, я с горем пополам перевел их ответ. «Забирайте себе еду, сколько сможете. Все остальное спалю». Меня поблагодарили, быстро побежав к вагону, отсыпать себе из мешков рис. Остальные приступили к обследованию поезда и мародерки. 25 покойников в вагоне и на земле. У всех черная одежда, куча оружия и хитрых приспособлений. Забираем их рюкзаки с приспособами и оружием. Что в остальных вагонах? Рис, рыба и армейская форма. Поджигай. Один вагон с рисом, оставь для местных жителей. Парни, всех убили. «Нет, командир, человек пять в горы ушло. Кто эти люди в черном?» «Летун, ты чего, забыл, кто это такие?» «Да, парни, судя по прыти и снова ниндзя пожаловали. Думаешь, по нашу душу?» «Кто его знает? Может и по нашу, а может просто для проведения очередных диверсий в нашем тылу в противовес нам. Что дальше?» «А дальше, Таган, собираем манатки и уходим назад. Ниндзя – враги опасные». Может, отловим их? Хотелось бы. Уходим в горы, а там поиграем кто кого. Думаешь, они пойдут за нами? После того, как мы их раскатали случайно, точно пойдут. Сэм, ты уверен, что они не разбегутся? Однозначно. Выжившие сейчас соберутся, набросают план действий в новых условиях и вцепятся в нас, как блохи в собаку. Надо быстрее рвать когти отсюда. Погрузив себе на плечи рюкзаки японских боевиков, Немного рыбных консервов из поезда. Закинув толстые шашки в топку паровоза, которые рванули, развратив котел, отряд уходил на север. Надо было оторваться от возможного преследования. Проходя мимо деревни, я вломился в одну из хижин. Взрывы, стрельба далеко разносятся в сумерках, так что разбудили и всполошили жителей. Посвечивая фонарем себе путь, я увидел сгрудившуюся в комнате корейскую семью. На корейском я обратился к сидячему. «Мы русские». «На дороге взорван поезд, где много риса и рыбы. Берите, пока курицы не набежали». Те что-то залопотали в ответ, но я не слушал. Я побежал дальше. Деревенское радио оповестит о моих словах всех соседей, так что у местных жителей появится лишняя еда. Наш отряд цепочкой уходил в одну сторону деревни, а другая цепочка крестьян с пустыми корзинами двигалась на юг к зареву горящего поезда. Пятеро бойцов стороны восходящего солнца сидели на горной полянке. Двое были ранены, им оказывали посильную помощь. Таката и Таната, идите в ближайший госпиталь, там вам окажут помощь. Мы же, Касаи, Суоми и я, Акурасан, начнем преследовать русских. Это те, кого мы ехали убить? Да, это они. Они случайно попали на нас и нанесли большой вред. Пока один-ноль в их пользу, но игра еще не закончена. Следующий ход за нами. Таката и Таната пошли к поезду, чтобы по узкоколейке дойти до городка, где располагалась японская оккупационная администрация. Таната, брат, я не дойду. Рана в животе совсем разболелась. Держись, Таката, я дотащу тебя. Ты сам еле идешь, твоя рука висит. Пуля разбила ключицу, но мы дойдем. Смотри, бегут корейские тараканы, нищие падальщики. Корейцы заметили двух человек. Это японцы, они ранены. «Их не нашли русские. Поможем нашим братьям бороться с оккупантами». Японцев окружили два десятка корейцев. Полетел Сурикен, и кореец упал с пробитым горлом. «Пока убили! Бей японских захватчиков!» Корейцы набросились на двух бойцов, а когда отошли, то на земле лежало пять трупов, два из которых были в черной одежде. Отряд размеренно шел все дальше от поезда, затем зашел на ночевку. Через несколько часов забрежил рассвет, и над отрогами стали видны лучи восходящего солнца. Мы тронулись в путь, а я отдал команду. Таран, Черкас со своими, в первый заслон. Через три километра Джек с отделением во второй. Таран, через полчаса снимаетесь и догоняете нас. Названные парни с десятком бойцов рассосались по ближайшим каменным завалам, приготовив винтовки, пулемет и пистолеты. За нами бежали три легких, подвижных и очень опасных воина. Пока было ясно, куда идет отряд русских. Сейчас будет снижение гор и пойдет равнинная местность. Мы увидим их и сядем на хвост. Касаи, прячет за камнями, докладывал. Акира-сан, их нет на равнине. Значит, командир ведет их дальше по горам. Что это означает, учитель? Это означает, что он боится нас. Боится преследования. Что же? Он расчетлив. Преследуем дальше. Команда побежала вперед. Выстроилась в цепочку. Касаи, Сяоми и Акира. «Бах! Бах! Бах!» Раздались выстрелы, и Касая перегнулся пополам, а Сяоми упал с дыркой в сердце. Акира просто упал при первом выстреле и откатился за камень. Его окружали. Он чувствовал это по редким крикам русских. «Ничего, игра еще не окончена». Японец перекатился к расщелине и тут же по корням чиркнула пуля. «Отличная расщелина. Она мне и подойдет». Акира пробежал по ней, аккуратно перескакивая через булыжники, выйдя во фланг русским. Появился парень, за ним второй, которые смотрели вперед. «Смотреть надо на 360 градусов, иначе смерть», — подумал про себя Акира. И два сюрюкена вошли в открытые шеи ребят. Акира уходил довольный. Третий ход оставался за ним. Над убитыми ребятами стояли бойцы группы. «Как же так?» По этой расщели не успел проскочить из окружения. Парни не заметили его. — Плохо, что у него винтовка Гавроша. — Да, надо отступать. Гаврош и Шмель, покойтесь с миром. Ребята перекрестились, забрали оружие убитых и побежали дальше догонять своих. Пробегая через поляну с густыми зарослями кустарника, группа услышала посвист. Серж присел, поправляя шнуровку берца, и громко сказал. — Я постался один, но матерый. Гавроша и Шмеля сюрикенами в шею упокоил, а сам ушел. Мы тоже двоих япов шлепнули. Затем поднялся и побежал дальше. То надо, тут его слова услышал. Одинокая фигурка в черном уверенно двигалась вслед за группой людей в пятнистой одежде, ловко перескакивая через расщелины и ямы. Он видел парней в комбинезонах. Так, один присел, остальные пробежали вперед. Я бы устроил вторую засаду, уж больно место хорошее. Но эти русские, хватит ли у них ума посадить еще секреты? А если хватит... «Нет, лучше я обойду и погляжу». Японец плавно перетек вдоль отвесной горной стены, продолжая пробираться вперед. Несколько метров пришлось идти по открытому пространству, засветившись одинокой фигуркой между горной гребней. «Джек, вон он, работаю!» «Бах!» — тихо хлопнул выстрел Мити. «Промазал!» Фигурка дернулась и упала, скатившись на ту сторону гребня. «Упал же, Митяй!» «Промазал, парни! Или чуть-чуть задел, точно говорю!» Стрелял в ногу, а он выгнулся, как будто я в грудь попал. Черт! Достали пистолеты! Вперед, мужики, он один. Джек достал браунинг с глушителем и рванул, прячась за камнями, к месту, где подранили япа. Бойцы окружали место, где должен был лежать раненый, но ни его, ни крови не было. Проблема, Джек. Надо догнать отряд Сэма. Зачем, Бинт? Он один. Но пойдет за нами, чтобы выследить группу. Только тогда нас будет не 10, а 30 стволов. Тут-то мы его и зажмем. Бобер, Соболь, догнать группу Сэма. Все доложить. Мы посидим малость, осмотримся и догоним вас. Двое бойцов умчались вперед, а восемь бойцов Джека, озираясь и прячась за камнями, медленно отступали. Впереди раздалась пара хлопков, которые в утренних горах были хорошо слышны. Твою мать! Если это не наши, то наших. Всем повышенное внимание. Заняли позицию по номерам. Митя, Бинт. Занять господствующую высоту. Враг нас обошел. Все внимание на север. Парни побежали на вершину утеса. Остальные продолжили путь, разбившись на двойке. Закричал Бинт. Он уходит вперед. Я видел его, но мельком. Джека отдал приказ двигаться дальше. И так он нас всех движений перещелкает. Джек, я думаю, что он понял наш маневр. Бежит вперед, чтобы атаковать неподозревающих о проблеме группу Сэма. Верно, Митей. Ускорились все. Однако никто не хотел подставлять себя под пулю, поэтому парням приходилось вначале занимать господствующую высоту, высматривая неприятеля. Движение группы Джека замедлилось. Метров через 500 Джек натолкнулся на трупы Соболева и Боброва, ровно уложив их на землю. Японец был в некотором затруднении. По-хорошему, надо перебить этот отряд, не оставляя его в тылу. Но отряд перестроился, и так просто к нему не подобраться. Он видел, как бойцы русских мелькают среди уступов, занимая высоты. Убьет он еще кого-то, но могут убить и его. А умирать ему никак нельзя. Надо посчитаться с русскими, убив их всех. Решено. Атакую передовой отряд и сяду им на хвост. Узнаю, где их база, а дальше... Японец хищно улыбнулся, представив, как будет призраком тьмы каждую ночь убивать этих жандармов. Друг вспомнил о том, что совсем недавно русский из засады чуть было не подстрелил его. Пуля порвала штанину кимоно, заправленного в мягкие кожаные полсапоги, и лицо его омрачило грима со злобы. Моя группа оторвалась от засадников километров на пять. «Отряд, привал, ждем группу Джека». Народ после моей команды, скинув рюкзаки, повалился на землю и камни, расслабляя ноги и успокаивая дыхание. Все-таки тащить на себе по горам обвес за 30 килограммов – удовольствие небольшое. Японец споро бежал на север в поисках основного отряда. Вдалеке в долине виднелись корейские деревеньки с квадратами рисовых полей и садовыми деревьями. Звериным чутьем хищника или интуицией он понял, что враги рядом. Его разум ощущал эманации мыслей группы людей. Прячась за камнями, он прополз к вершине хребта и выглянул из-за камня. Метрах в трехстах между камней лежало и сидело человек двадцать бойцов в необычном камуфляже. Впереди был лесной массив, покрывающий склоны гор, плавно переходящих в пологие холмы. Бойцы врага одевали на себя какие-то лохмотья в цвет зеленой листвы. Наблюдая за этим, японец подумал о мифических леших в японском варианте. Йокаи какие-то. Надо же, какая удобная маскировка. Того бойца возле кустарника я вообще не заметил если бы он не стал пить воду из фляги. «Опасные ребята! Где же вы научились так маскироваться? Надо в своей школе внедрить такие же навыки!» «Ладно, пора начать жатву колоссиев». Ниндзя нанвел винтовку с оптикой и глушителем, взятую у убитого русского, еще раз подививших техническому оснащению отряда. Выбрал в прицел человека и выстрелил. Парень дернулся и вскрикнул. Японец перенес огонь на следующего солдата. Но лагерь пришел в движение. Все бойцы разбежались за камни или кустарники, уйдя с линии огня. Поэтому второй выстрел, за ним следующий, пришлись в землю. А в место, где были замечены вспышки от его выстрелов, пились пули бойцов из секретов. Ах, русы, какие шустрые! Японец откатился в сторону, а отряд, согласно отработанному на тренировках порядку, разбегался, охватывая в клещи одинокого стрелка. Бойцы, сидящие в секретах, контролировали подходы к лагерю со всех сторон. Так и оставшись в засаде, Основная часть ринулась на поиски стрелка. Занимались вершины. Бойцы делили направление на сектора обстрела, тем более откуда стреляли и ориентировочная скорость движения противника были просчитаны на автомате. Так что вскоре он был снова замечен и началась охота. Я бежал с северной стороны горы, когда услышал, как пули бьют по земле и рикошетят от камней где-то справа от меня. За мной метров в пяти бежал страхующий меня док. Я взбежал на небольшой гребень и увидел спину человека в черном, который прятался между камней от выстрелов, двигаясь на пересечении моей траектории движения. Его винтовка была перекинута на ремне через спину, что означало отсутствие патронов. Я показал руками Доку, что враг бежит справа в нашу сторону. Док ускорился и выскочил на перерез японцу. Тот, не задумываясь, в прыжке залепил ногой в грудь Доку, от чего мой напарник завалился на спину. А я выскочил из-за камня и встретил японца кулаком. Он уклонился, ударив меня. Я блокировал этот удар, свалив мужика на землю ударом-берцем по его щиколотке. Он сразу вскочил, захромал, но залепил ребром ладони, целясь мне в шею. Я снова успел поставить блок рукой. Резкая боль пронзила мою руку, которая сразу онемела. «Гадкий ниндзя!» «У тебя что, ладошка титановая?» Он сразу подпрыгнул, нанося мне удар ногой в лицо. Но я отскочил и кулаком врезал в ребро Япу. Того снесло на землю, отчего он смачно треснулся спиной о камень. Я подскочил к нему и ударил берцем в колено. Он схватился за ногу, вскочил, но упал, став искать рукой камень. Не желая тягаться с этим профи, я выхватил пистолет и навел ствол на голову. Он выставил вперед ладонь, показывая, чтобы я не стрелял. Тут поднялся Док и направился к Япу с явным намерением врезать ему под дых. «Док, подожди». Я все понимаю, что он пленный и ранен. Просто этот узкоглазый чуть дух из меня не выбил. И я весь на эмоциях». Пока док говорил, я держал Япо на прицеле, попросив напарника. «Док, поднимись на гребень и покажи нашим, что японец пленен». Док полез на камень, махая руками. А я обратился на разных языках к Япу. «Говоришь по-английски, корейски, китайски, по-русски. Ты сильный воин рус. Где ты учился этому искусству?» Это искусство называется самооборона без оружия. Ей владеет боевая элита. А ты очень сильно бьешь рукой. Неужто окинавская школа карате? Ты даже это знаешь? Да, мой учитель был с окинавы. А его учитель, великий дзюкан, перебивал рукой трехсантиметровый ствол молодой сакуры. Я слышал такое про основоположника этой школы, но не верилось. Это правда. У нас очень аскетичная и жесткая школа карате. Все направлено на создание совершенного бойца. Да, по руке ты рубанул очень больно, до сих пор мышцы онемевшие. Это пройдет. Благодарю тебя, что сохранил мне жизнь. Сейчас я достану кинжал и сделаю то, что должен сделать самурай. Я потерял своих учеников. Я проиграл молодому русу. Я потерял лицо воина и сенсея. Мне не зачем больше жить. Ты сильный воин и убил много моих учеников. Зачем тебе заканчивать жизнь так глупо? Ты можешь помочь мне готовить новых воинов. Принеси клятву воина и стань сенсеем для моих солдат. Прости, воин, но я японец, а ты русский. Мы воюем друг против друга. Ты выиграл, я проиграл. Кто-то должен уйти, а кто-то остаться. Но ты же знаешь историю. Возможно, в твоих жилах течет кровь русских казаков. Я коренной японец Сакинавы и не перешагну через себя. Я отошел подальше, готовый выстрелить в случае чего. Японец снял рубаху, оголив живот, взял нож и сделал сипоку. Возвышенный ритуальный суицид. Более известное у нас слово «харакири» или «вспарывание живота» чаще применяется к простому, без ритуальной составляющей действию. Из разреза на землю вывалились кишки и полилась кровь. Мужчина еще дышал, его сердце билось, гоняя кровь. Но разум был уже на пути к предкам. Японец закрыл глаза, умирая. Вскоре его душа отошла, и на холодной земле осталось лишь мертвое тело воина. Вот еще один враг забрал жизни наших ребят, отдав свою. Док, бери за ноги, понесли его к нашим погибшим. Похороним всех по-людски. Он же враг, сколько наших положил? Он воин, бился до конца, достоин уважения после смерти. А нашим парням надо лучше тренироваться. Мы задержались, собрав наших убитых, положив их в ряд и обложив горками из камней. Построились и, сняв шапки, сделали три щелчка из пистолетов с вынутыми магазинами, произведя символический прощальный салют. Оружие и камуфляж погибших забрали с собой. Тяжелый поход. Это нам повезло, что мы случайно выбили этот отряд в вагоне. «Да, Сэм, если даже один столько наделал, то как тогда тридцать таких головорезов против нас воевали бы?» «Да, док». Как-то неуютно стало от такой перспективы. Отряд оставил лишний груз в кустах и повернул назад в Сеул. Город был окружен невысокими горами, покрытыми лесом, так что подойти к нему было легко. Китайское трио прогулялось по центру города, насчитав с десяток банков. Корея была отсталой страной, так что о сигнализациях тут особо не задумывались. Упор делался на толщину решеток и количество сложных замков. Ночью, когда город замер, Мы нанесли в него свой визит. Был выбран находящийся в окружении сквера японский банк Japan Commercial Bank. Пошуршав отмычками, я вскрыл замок служебной двери, затем одолел замок на решетчатой двери, и пятеро бойцов проникли внутрь здания. Охранники, сидящие в своей комнатке, были застрелены, а мы спустились в хранилище. По пути снова пришлось скрывать накладные немецкие замки на двух решетчатых дверях, перегораживающих коридор и вход в хранилище. В углу главной комнаты стоял большой сейфовый шкаф. Вначале я подобрал отмычку типа квадратной трубы, которая надевалась на штырь замка, спрятанного внутри двери, и с помощью стетоскопа подобрал комбинацию цифр. Затем напарник взялся за две поворотные ручки, убирающие ригеля, и я провернул механический замок. Дверь в сейф открылась, показав лежащие на полках пачки банкнот. Мы набивали наши вещмешки вонами, японскими иенами и американскими долларами. Отряд быстро уходил в горы. Забрав оставленное в горах имущество, ночью мы подсели на товарняк, везущий провизию на фронт, так что на одной из его платформ прокатились практически к Пхеньяну. Сойдя у берега моря, мы отправились вглубь страны. Предстояло пройти 50 километров от железной дороги до столицы. В Пхеньяне был осуществлен тот же трюк с китайцами. Днем они, переодетые в крестьян, походили по городу, выбрав банк в более спокойном месте. Им оказался Тэсён банк, корейский национальный банк, который сейчас управлялся японцами. Точно так же, вскрыв служебную дверь и решетку, мы наткнулись на охранника, обходящего здание, успокоив его ножом, а затем добили остальную охрану. Замок в дверь я вскрыть не смог. Не пошла. Поэтому замки на двух защитных дверях подрывали толом. Сам сейф был английский, но он оказался более старым и проще по конструкции сеульского. Так что вскрыл я его быстрее. Пока народ изымал материальные ценности, я возился с маленьким сейфом, но так и не смог его одолеть. Возможно, что я мысленно расслабился, вскрыв большой, а на маленький не смог настроиться. Все время ошибался в подборе цифр. «Командир, деньги упаковали, пора сваливать». «Да, не судьба взять этот сейф». «Что там может быть?» «Золото, жемчуг, еще какие-то драгметаллы, а может ценные бумаги». «Не расстраивайся, Сэм». С твоей помощью мы и так деньжат хорошо взяли. Но бросать его не стали, а развратили дверцу толом. Там оказалось то, что я и сказал. Добравшись до наших грузовиков, мы возвращались домой тем же объездным путем. Именно в то время, когда шел подсчет денег, на базу примчался Титовский. Я сразу отдал рапорт и фотографии о проделанной отрядом работе по уничтожению врагов и лист на представлении личного состава к наградам. Отправлю все это фельдегерской почтой господину Ерофееву, а он пусть выходит на Трепова и докладывает. «Итак, господа буржуины», — сказал блондин, производивший вместе с Лазаревым и Триве сортировку дензнаков. «Мы имеем 1,7 миллиона корейских вон. Валюта в Питере мертвая. Придется поменять ее здесь или во Владике. Далее полтора миллиона долларов, 300 тысяч фунт стерлингов». 4 миллиона юаней и 3 миллиона йен. Итого, господа, примерно мы принесли 9 миллионов рублей. Из-за такой малости мы столько горячились. На следующий день в нескольких мукденских банках мы обменяли воны на юани. Бойцам были выданы премиальные в юанях, а наши китайцы таких денег никогда не видели раньше. Проводилось очередное совещание отряда с участием командиров всех подразделений. Всех благодарю за самоотверженность. «В прошедшем году мы сделали много вреда врагу, но главное – морально окрепли сами, сплотившись, став командой». Теперь о плохом. Снова потеряли несколько бойцов. О чем это говорит? О том, что из-за отсутствия нужного времени мы имеем низкую профессиональную подготовку. Как только попадается кто-то квалифицированный обычного пехотинца, мы несем потери. «Командир, других бойцов у нас нет». Война закончится, будем доводить роту до батальона и гонять ребят, как ты и планировал. Правильно мыслишь, рыбак. Титан, прокашлявшись, взял слово. Буду готовить бумаги на начальство. Надо пробивать батальон.